Глава 8. 1 апреля 1867 года торжественно среди блестящих праздников открылась Всемирная выставка. Наступил праздничный сезон империи, сезон пышности и блеска, превративший Париж во всесветную гостиницу, полную музыки и песен, перов и ликования. Никогда еще империя в своем апогее не склекала нации на такую колоссальную пирушку. Вереница королей, императоров, принцев со всех концов земли тянулась, как бы в апофеозе Фиерии к залитому огнями тюльери. В это именно время, спустя две недели после открытия выставки, мечта Сакара осуществилась. Монументальный отель для помещения Всемирного банка был окончен. Его выстроили в полгода, работая днем и ночью, не упуская ни минуты. Чудо возможное только в Париже. Великолепный фасад, украшенный орнаментами, напоминавшими не то храм, не то кафе-концерт, привлекал целые толпы зевак. Внутри отель был убран с царской роскошью. Казалось, стены кричали о миллионах Всемирного банка. По лестница вела в зал совета, красный с золотом, напоминавший оперный зал. Повсюду ковры, картины, конторы с роскошной меблировкой, в подвальном этаже, где помещалось главное отделение банка Огромные денежные ящики красовались за стеклянными перегородками, через которые публика могла видеть их нагроможденными друг на друга, точно бочки в волшебных сказках, скрывающие неисчислимые сокровища фей. Народы с их королями, стремившиеся на выставку, могли видеть их. Новый отель открывал для них свои объятия, готовый ослепить и увлечь их в эту золотую ловушку сиявшей под лучами весеннего солнца. Саккар помещался в великолепном кабинете с мебелью в стиле Людовика XIV, обитой гнуяским бархатом. Число служащих еще увеличилось, достигнув 400. Исаккар командовал этой армией с пышностью терана, окружённого почётом и любовью, так как он был очень щедр на награды. В самом деле, несмотря на свое скромное звание директора, он господствовал и над президентом совета, и над самим советом, который только утверждал его распоряжение. Каролина жила теперь в вечной тревоге, стараясь узнать его планы и готовая в случае надобности воспротивиться им. Ей не совсем нравилась чрезмерная роскошь нового отеля, хотя она не могла и порицать его в принципе. Так как сама признала необходимость более обширного помещения в дни доброго согласия с сакаром, когда подшучивала над беспокойством брата. Ее главный аргумент против всей этой роскоши заключался в том, что благодаря ей дом терял свой прежний характер, какой-то религиозной строгости, честности и достоинства. Что скажут клиенты, привыкшие к полумраку и монастырской тишине отеля в улице Сен-Лазар? когда попадут в этот дворец на лондонской улице, в огромные и светлые залы. Саккар отвечал, что они будут подавлены изумлением и благоговением, что тот, кто собирался внести пять франков, внесет десять из самолюбия, и вследствие увеличившегося доверия. И этот грубый расчет оказался верным. Отель произвел страшный фурор, оказался действительнее всех реклам Жантру. Мелкие рантье, бедные сельские священники с восторгом пялили глаза на великолепный фасад и уходили из банка, радуясь, что могли поместить туда свои сбережения. В сущности, больше всего беспокоило Каролину невозможность самой жить в новом доме и наблюдать за его делами. Она могла заходить туда лишь изредка под разными предлогами. Теперь она жила одна и виделась с окарам только по вечерам. Он оставил за собой квартиру, но весь нижний этаж и конторы второго были закрыты. И княгиня Орвие радуясь в глубине души, что избавилась от этого учреждения, от этой денежной лавки, даже не отдавала их в наймы, намеренно избегая всякой, хотя бы самой законной прибыли. Опустевший дом казался могилой. Каролина не слышала более легкого звона золотых монет, доносившегося к ней в течение двух лет из-за решеток, погрузившихся теперь в мертвое молчание. Однако она работала, не покладая рук для брата, поручавшего ей составление различных записок. По временам она отрывалась от работы и прислушивалась по старой привычке, томимая инстинктивным беспокойством, желая знать, что происходит внизу. Но ни слова, ни звука не доносилось из пустых комнат, мрачных, заброшенных, запертых на замок. Она слегка вздрагивала и задумывалась в беспокойстве, что делается на лондонской улице. Не образуется ли в эту самую минуту трещина, от которой рухнет здание? Распространился слух, ещё неясный и сомнительный, будто Саккар подготавливает новое увеличение капитала вместо 100 миллионов он должен достигнуть 150. Наступила минута крайнего возбуждения, роковая минута, когда цветущие дела империи, колоссальные работы, преобразившие город, лихорадочное обращение денег, чудовищная роскошь и распаленные аппетиты поглощались горячкой спекуляцией. Каждый требовал своей доли, ставил на карту свое состояние, жаждая удесятерить его как другие, разбогатевшие в одну ночь. Флаги, развивавшиеся над выставкой, иллюминация и музыка на марсовом поле, толпа, собравшаяся со всех концов света, окончательно опьяняли Париж мечтою о неисчерпаемом богатстве и верховном господстве. В ясные вечера торжествующий город со своими экзотическими ресторанами превратившийся в рынок где удовольствие продавалось под открытым небом, доходил до высшей степени безумия, бешеной и гибельной радости, охватывающей великие столицы накануне упадка и разрушения. И Сакар со своим чутьем биржевого игрока так ясно понимал это общее увлечение, потребность швырять на ветер деньги, что удвоил фонды, назначенные для рекламы, побуждая Жантру к самому оглушительному треску С самого открытия выставки Печать ежедневно три в пользу Всемирного банка. Каждое утро приносила какую-нибудь новую рекламу. То рассказ о необыкновенном приключении дамы, забывшей сотню акций в фиакре, то отрывок из путешествия в Малую Азию, в котором сообщалось, между прочим, что Наполеон предсказал устройство банка на Лондонской улице до большую передовицу, в которой объяснялась политическая роль этого учреждения в смысле близкого решения восточного вопроса, не считая беспрерывных заметок в специальных газетах, выступавших стройными рядами на поддержку Всемирного банка. Жантру заключал с мелкими финансовыми листками контракты на год, покупая один столбец в каждом номере и превзошёл самого себя плодовитостью, разнообразием и богатством воображения, доходя иногда до нападок на банк, чтобы с торжеством опровергнуть их. Пресловутая брошюра, о которой он мечтал, была разослана по всему свету в количестве миллиона экземпляров. Задуманное им агентство также было создано. Агентство, которое под предлогом рассылки финансовых бюллетеней в провинциальные газеты, приобретало господство над рынком во всех значительных городах. Наконец, надежда в его искусных руках с каждым днем приобретала все больше и больше значения. Большое внимание возбудил ряд статей по поводу декрета 19 января, в котором император делал новую уступку либеральной партии. Сакар, по внушению которого они были написаны, еще не выступал открытым врагом брата, который желая, во чтобы ты ни стал сохранить за собой власть, защищал теперь то, на что прежде нападал. Но в каждой строчке чувствовалось подозрение, намеки на ложное положение Ругона, стоявшего в палате между двух огней, подвергавшегося нападкам либеральной партии и клерикалов, соединившихся с крайними бонапартистами против уступчивой политики императора. Потом начались уже инсинуации. Газета решительно остановилась воинствующим католическим католический органом, нападая все с большей и большей злобой на действия министра. Надежда переходила в оппозицию. Это сделало ее популярной, и имя Всемирного банка тем быстрее разносилось во все концы Франции и мира. После всей этой рекламы в обезумевшей, способной на самые дикие увлечения среде, слух об увеличении капитала, о выпуске новых акций на 50 миллионов, вскружил головы самым благоразумным. Всюду, от скромных квартир до аристократических отелей, от коморки консьержа до салона герцогини с одушевлением толковали о банке. Увлечение превращалось в слепую, геройскую и воинственную веру перечисляли великие предприятия уже осуществленные Всемирным банком, поразительные успехи с первых же дней, неожиданные дивиденды, каких ни одно общество не могло доставить в начале своей деятельности. Вспоминали о счастливой идее организовать компанию соединенных пакетботов, достигшую в самое непродолжительное время таких великолепных результатов, что ее акции давали уже 100 франков премии о серебряных рудниках Кармеля, на которые намекал один духовный оратор с кафедры Нотрдам, говоря о подарке Господа верующим христианам, О другом обществе, устроенном для разработки неисчерпаемых залежей каменного угля, и о том, которое должно было эксплуатировать леса Ливана. Об основании в Константинополе национального турецкого банка, крайне солидного учреждения. Ни одной неудачи. Неизменное счастье, превращавшее в золото все, к чему только прикасался банк. Масса грандиозных предприятий, представлявших несокрушимую опору для будущих операций и оправдывавших быстрое увеличение капитала. Разгоряченное воображение рисовало картину будущего, чреватого еще более грандиозными делами. Так что прибавка в 50 миллионов казалась безусловно необходимой. И одно объявление о ней кружило всем головы. На бирже и в салонах ходили слухи о самых разнообразных проектах, но среди них особенно выделялось великое предприятие компания железных дорог на Востоке. Одни относились к ней скептически, другие превозносили до небес. Дамы в особенности усердствовали в пользу Всемирного банка в будоарах, названных обедах за чайным столиком, даже в спальнях, всюду обворожительные создания с ласковой убедительностью читали наставления мужчинам. Как у вас нет акций Всемирного банка? Это бог знает что. Купите, купите, если хотите, чтобы вас любили. Это новый крестовый поход, говорили они. Завоевание Азии, которое не удалось крестоносцам Петра Пустынника и Людовика Святого, но удастся им с их кошельками. Все они делали вид, что близко знакомы с делом, сыпали техническими терминами, говоря о главной линии из Бруссаи в Бейрут через Ангору и Алеппо, которая откроется раньше других. Позднее будет устроена ветвь из Смирны на Ангору, затем из Тропизунда на Ангору через Эрзум, Наконец из Дамаска в Бейрут. Тут они улыбались, бросали лукавые взгляды и шепотом говорили, что впоследствии возникнет быть, может, и еще линия из Бейрута в Иерусалим, через древние приморские города: Саиду, сен жан да Яффу, потом, кто знает, из Иерусалима в Порт-Саид и Александрию. Не говоря уже о том, что Багдад недалеко от Дамаска, И если когда-нибудь они соединятся железнодорожной линией, Персия, Индия, Китай будут открыты для Запада. Казалось, слова, вылетавшие из их хорошеньких ротиков, открывали спрятанные сокровища халифов, точно в чудесных сказках "Тысяча и одной ночи". Золото, драгоценные камни сыпались в кассы на Лондонской улице. А таинственный библейский ореол Кармеля освещал эту грубую погоню за наживой. Возвращение в Эдем, освобождение святой земли, торжество религии в самой колыбели человечества чуялось в их речах. Но тут они скромно умолкали, как бы скрывая тайну, о которой нельзя говорить даже шепотом. Многие и сами не знали, в чем она состоит, и только делали вид, что знают. Эта тайна касалась великого дела, которое может быть никогда не осуществится, а может быть, в один прекрасный день разразится подобно грому над изумленным миром. Иерусалим, выкупленный у султана, отдадут папе. Сирия сделается его королевством. Папский бюджет будет опираться на католическом банке, казне гроба Господня, которая сделает его независимым от политических пертурбаций. Обновлённый католицизм приобретет новую силу, управляя миром с вершины Голгофы. Теперь Сакару приходилось запираться от посетителей, когда ему хотелось заняться утром в своем роскошном кабинете в стиле Людовика XIV, потому что его буквально осаждали. Точно короля на торжественном выходе: льстицы, аферисты, просители, целый двор. Толпа поклонников и нищих, не знавших, как ему угодить. Однажды утром, в первых числах июля, он выказал особенную неумолимость, формально запретив впускать кого бы то ни было. Между тем, как в приемной теснилась толпа посетителей, упорствовавших, несмотря на увещание лакея, в надежде добиться свидания, он заперся с двумя помощниками, желая окончательно обсудить проект нового выпуска акций. Рассмотрев несколько проектов, он остановился на комбинации, которая должна была путем выпуска 100 тысяч новых акций покрыть 200 тысяч прежних, за которые внесено было только по 125 франков. Акции, сохранявшиеся за старыми акционерами по одной на две прежних, выпускались по 850 франков, вносимых немедленно. Из них 500 прибавлялись к капиталу, а 350 на покрытие старых акций. Но представлялись некоторые усложнения. Новая прореха, которую следовало заштопать, и это крайне расстраивало Сакара. Голоса, доносившиеся из приемной, раздражали его. Париж, припадавший к его стопам, поклонение, к которому он относился обыкновенно с деспотическим благодушием, на этот раз внушали ему презрение. И когда Дежуа, докладывавший о посетителях, Осмелился войти к нему через маленькую дверь в коридоре, он встретил его очень свирепо. Что такое? Сказано вам никого не принимать, никого. Вот возьмите мою палку и поставьте у дверей, пусть ее целуют. Дежуа возразил бесстрастным тоном. Прошу извинить, сударь, там графиня Бавилье. Она просила меня доложить вам и я, зная, что вы в хороших отношениях с графиней, э, пусть убирается к черту вместе с другими, воскликнул Сакар. Но тут же сдержался и сказал с жестом подавленного гнева: "Но ну, пусть ее войдет. Видно, они решились не давать мне покоя. Только введите ее через ту дверь, не то вся орда ворвется за нею». Саккар принял графиню Бавильлес с нетерпением человека, оторванного от занятий, не умиротворившись даже при виде Алисы с ее меланхолической и задумчивой наружностью. Он попросил уйти на минуту обоих служащих и думал только, когда ему можно будет приняться за прерванную работу. Пожалуйста, сударыня, говорите короче, я страшно занят. Графиня остановилась в удивлении, по-прежнему медлительная, с грустным видом развенчанной королевы. Но, Асудар, если я вас стесняю, он должен был предложить им сесть. и Девушка, более храбрая, уселась первая, тогда как ее мать продолжала Я являюсь за советом, сударь. Я в ужасном затруднении и чувствую, что никогда не выпутаюсь из него одна. Она объяснила ему, что взятые ею при основании банка 100 акций, удвоенные при первом, потом при втором увеличении капитала, превратились теперь в 400 акций, за которые она внесла, считая в том числе премии, тысяч франков. Таким образом, независимо от тысяч собственных сбережений, Она должна была занять тысяч франков под залог фермы Обле. Теперь, продолжала она, я нашла покупщика для Обле. И так, как если не ошибаюсь, готовится новый выпуск, то, может быть, я могу поместить все наше состояние в ваш дом. Сакар успокоился, при виде этих двух женщин, последних представительниц великой и древней расы, обращавшихся к нему с таким доверием и беспокойством. Он быстро растолковал им, в чем дело. Да, новый выпуск я им и занимаюсь теперь. Акции будут по 850 франков с премией. У вас 400 акций, стало быть, вы получите 200 на тысяч франков. Зато все ваши акции освободятся. У вас будет 600 акций, и вы никому не будете должны. Они не понимали. Он должен был растолковать им, что такое это покрытие акций посредством премии. И они были несколько испуганы огромными цифрами и риском, который от них требовался. "Деньги можно достать", пробормотала наконец графиня. "Мне предлагают тысяч франков за обле, хотя оно стоит тысяч. Так что по уплате долго у нас останется и на взнос. Но боже мой, какой ужасный риск поставить на карту все наше имущество, все наше состояние". Руки ее дрожали. Наступила пауза, в течение которой она думала об этой машине, отнявшей у нее сначала сбережения, потом заставившей ее задолжать на тысяч франков, теперь же грозившей поглотить ее последнюю ферму. Старое уважение к поземельной собственности, к лесам, полям и лугам, отвращение к торговле деньгами, грязному занятию жидов, недостойному благородной расы проснулись в ней и терзали ее в эту решительную минуту, грозившую все поглотить. Алиса молча смотрела на нее своими блестящими и чистыми глазами. Саккар улыбнулся. «Ну, разумеется, вы должны положиться на нас. Но вот вам цифры. Стоит только вникнуть в них, и мне кажется, всякое колебание исчезнет. Положим, что вы решитесь на эту операцию. У вас будет 600 акций, которые обошлись вам в тысяч франков. Нос, ну а они уже достигли курса в 1.300. Всего это составит тысяч франков. Стало быть, вы уже утроили свой капитал. А на этом не кончится. Вы увидите, что после нового выпуска они еще поднимутся. Менее чем через месяц у вас будет миллион. О, мама, Невольно прошептала Алиса: "Миллион. Отель в улице Сен-Лазар может избавиться от залога, очиститься от грязной нищеты. Он будет поставлен на приличную ногу, исчезнет этот кошмар. Унизительное состояние людей, ездящих в карете и питающихся хлебом и водой. Дочь получит хорошее приданное, выйдет замуж, будет иметь семью, детей, радости которых не лишен последний нищий. Сын на которого римский климат действовал убийственно, перейдет в лучшие условия, получит возможность с достоинством занимать свой ранг в ожидании своей очереди послужить великому делу, на котором так плохо ценили его. Мать займет подобающее ей высокое положение. Не станет скряжничать, чтобы прибавить лишнее блюдо к званому обеду, а потом голодать по неделям. Этот миллион светился, как лучезарная мечта, несущая спасение и счастье. Графиня, готовая сдаться, обратилась к дочери, ища поддержки. "Ну, как ты думаешь?" Но Алиса ничего не отвечала. Блеск ее глаз потух, ресницы медленно опустились. "Да", сказала мать в свою очередь, улыбаясь. "Я и забыла, что ты предоставила мне абсолютную власть. Но я знаю, что ты смела и надеешься на успех, затем, обратившись к Сакоро, она прибавила. Ах, сударь, вас так хвалят! Куда бы мы ни пошли, везде слышишь самые лучшие отзывы. Не только княгиня Нервиедо, но и все мои подруги в восторге от вашего предприятия. Многие завидуют мне, зная, что я одна из первых подписалась на ваши акции. Послушать их, так они готовы продать все до нитки, чтобы взять ваши акции она прибавила застенчиво-шутливым тоном Мне кажется даже, что они чересчур увлекаются. Да, чересчур увлекаются. Конечно, это от того, что я уже не молода, но моя дочь, ваша поклонница, она верит в вашу миссию и пропагандирует ее во всех салонах, где мы бываем. Польщенный Сакаров взглянул на Алису. И в эту минуту она была так оживлена, так возбуждена верой, что показалась ему просто хорошенькой, несмотря на поблекший цвет лица и через чур тонкую худую шею. Он чувствовал себя великим и добродетельным при мысли, что от него зависит счастье этого бедного создания, которому достаточно было надежды на мужа, чтобы похорошей. О! сказала она тихим и точно доносившимся издали голосом. Это завоевание Азии так прекрасно. Да, это новая эра, торжество креста. Она касалась тайны, о которой никто не говорил вслух, и голос ее сделался еще тише, перешел в восторженный вздох. Притом он остановил ее дружеским жестом. Он не допускал, чтобы в его присутствии говорили о великом деле о верховной таинственной цели его предприятий. Его жест означал, что об этом следует всегда помнить, но не говорить. Кадильницы курились в святилище в руках немногих посвященных. После непродолжительного молчания графиня наконец встала. Хорошо, я согласна. Я напишу моему нотариусу, что принимаю предложение относительно фермы Аубле. Да простит мне Бог, если я делаю дурное дело. Сакар стоя отвечал с серьезным и тронутым видом: "Будьте уверены, сударыня, что сам Бог внушает вам это решение". Провожая их в коридор, чтобы избежать приемной, где по-прежнему толпились посетители, он наткнулся на Дежуа, который направился к нему с нерешительным видом. "Что такое? Неужели еще кто-нибудь?" "Нет, нет, Сударь, осмелюсь обратиться к вам за советом, собственно, для меня". Он маневрировал таким образом, что Сакара очутился в кабинете, а он стоял у дверей в самой почтительной позе. Для вас, да, правда, ведь вы тоже акционер. Что ж, милый мой, возьмите новые акции, которые будут оставлены за вами. Продайте последнюю рубашку, но купите их. Вот совет, который я даю всем моим друзьям. О, сударь, этот куш слишком велик для нас с дочерью. Я с самого начала взял 8 акций на 4000 франков, оставшиеся после моей бедной жены, и до сих пор у меня те же восемь акций, так как мне не на что было купить новых при следующих выпусках. Нет, нет, я не собираюсь покупать новых акций. Не нужно быть жадным. Я хотел только спросить у вас, сударь, надеюсь, вы не обидитесь, спросить, не лучше ли мне продать мои акции. Как продать? Дежуа с беспокойными и почтительными оговорками объяснил, в чем дело. При курсе в 1300 он мог получить за свои восемь акций 10400 франков. Следовательно, было из чего отдать Наталье ее приданное. Но при виде постоянного повышения им овладела жадность к деньгам. Желание сначала смутное, потом непреодолимое, составить и на всю долю капиталец, нажить небольшую ренту в 600 франков. Но капитал в 12 тысяч до тысяч дочери составляли огромный итог в 18 тысяч франков. И он не смел надеяться на такую сумму, рассчитав, что для этого акции должны подняться до 2.300 франков. Вы понимаете, сударь, если акции не поднимутся больше, так лучше мне их продать, потому что счастье Натали прежде всего не правда ли? Если же они еще поднимутся, я буду просто в отчаянии, что продал. Сакар взбесился. Вы просто болван любезнейший. Так вы думаете, что мы остановимся на 1300 франков? Разве я продаю? Разумеется, вы получите тысяч франков. Но убирайтесь и вы проводите эту толпу. Скажите, что я ушел». Оставшийся один Сакар позвал своих помощников, и на этот раз мог окончить работу без помехи. Было решено, что в августе состоится экстраординарное общее собрание для решения вопроса о новом увеличении капитала. Гамлен, который должен был председательствовать на нем, высадился в Марселе в последних числах июля. В течение последних двух месяцев его сестра в каждом письме все более и более настоятельно просила его приехать. Несмотря на чудовищный успех, она терзалась глухим инстинктивным предчувствием опасности, о которой даже не смело говорить. И ей хотелось, чтобы брат был здесь и мог сам узнать о положении дел. Она сомневалась в своих силах, боялась, что ей не справится с окарам. Боялась невольно вследствие своей слепоты предать брата, которого так любила, не признаться ли ему в своей связи с карма, которой он без сомнения не подозревает, как человек веры и науки, живущий в каком-то сне наяву. Эта мысль была крайне тяжела для нее, и она бессознательно кривила душой, пускалась на сделки с совестью, которая громко повелевала ей признаться во всем, рассказать все, что она узнала о Сакаре и его прошлом, и таким образом предостеречь брата. В минуту храбрости она готовилась к решительному объяснению, колелась не оставлять без контроля такие огромные суммы в преступных руках, которые уже пустили по ветру столько миллионов разорив такую массу людей. Вот единственный честный и мужественный исход, достойный ее. Но вскоре решимость ее ослабевала. Она переставала ясно понимать дело, не замечала ничего, кроме неправильностей обычных в банковском деле, как уверял Сакар. Может быть, он был прав, когда говорил, смеясь, что чудовище, пугавшее ее, был успех, успех, который может случиться только в Париже, успех, который поражает и оглушает подобно грому, но в то же время вселяет мучительный страх катастрофы. Она терялась по временам, даже восхищалась Сакаром более, чем когда-либо полная бесконечной нежности, сохранившейся несмотря на потерю уважения. Никогда она не думала, что ее чувства могут быть так сложны, что она может быть до такой степени женщиной. И потому она очень обрадовалась приезду брата. В тот же день, когда вернулся Гамлен, вечером Саккар намеревался сообщить ему о постановлениях, которые правление должно было одобрить, до представления их общему собранию. Свидание было назначено в комнате с чертежами, где они могли толковать без помехи. Но брат и сестра, побуждаемые одним и тем же чувством, явились раньше назначенного часа, так что могли поговорить наедине. Гамлн вернулся в отличном настроении духа, радуясь успешному окончанию сложного дела о железных дорогах на Востоке, погруженном в такую апатию, загромождённом всевозможными препятствиями политическими, административными и финансовыми. Но теперь успех был полный. Как только компания окончательно сформируется в Париже, начнутся первые работы и дело закипит. Его энтузиазм и доверие к будущему только послужили для Каролины новым поводом к молчанию. Так ей было тяжело портить его радость. Тем не менее, она выразила некоторые сомнения, предостерегала его против увлечения публики. Он перебил ее, взглянул ей в глаза: "В чем дело? Разве она слыхала о какой-нибудь плутня? Почему же не сказать прямо?" Но она ничего не сказала ничего определенного. Саккар, который еще не видал Гамлана после его возвращения, бросился к нему на шею и расцеловал его со всем пылом южанина. Потом, когда инженер сообщил в подробностях о полном успехе своего продолжительного путешествия, он пришел в восторг. Ах, дорогой мой, теперь мы будем властителями Парижа, царями рынка. Я тоже порядком потрудился. Мне пришла в голову замечательная идея: Вот вы сейчас увидите. Он немедленно изложил свой план увеличения капитала. Выпуская акции по 850 франков, он составлял запасный фонд из премий в 350 франков, который вместе с суммами, откладывавшимися при каждом балансе, достигал 25 миллионов. Оставалось только найти такую же сумму, чтобы составить капитал в 50 миллионов, необходимый для покрытия 200.000 старых акций. Тут-то и явилась у него замечательная идея подвести приблизительные итоги барыши текущего года, которые достигнут, по его мнению, минимум 36 миллионов. Из них он и почерпал недостающие 25 миллионов. Таким образом, Всемирный банк с 31 декабря 1867 года будет обладать капиталом в 150 млн разделенным на 300 тысяч вполне покрытых акций. Акции объединялись, переводились на предъявителя, чем облегчалось их свободное обращение на рынке. Это была великая идея, торжество гения. "Да, гения!" восклицал он. Вот самое подходящее выражение. Гамлен, несколько сбитый с толку перелистывал страницы проекта, проверял цифры. Мне не нравится эта поспешность в подведении баланса. Ведь в сущности вы распределяете дивиденд между вашими акционерами, выкупая их акции. И нужно быть уверенным, что все эти суммы действительно получатся. Иначе скажут, что мы даем фиктивный дивиденд. Сакар закипятился. Как? Да ведь я скорее уменьшил доходы. Разве Кармель, Packetbot и Турецкий банк не дадут больше прибыли, чем я насчитал? Вы привозите мне известие о победе. Все идет на лад, все процветает, и вы же сомневаетесь в успехе. Гамлен с улыбкой успокоил его жестом. Нет, нет, он верит в успех, только он стоит за правильное течение дел. В самом деле, ласково заметила Каролина. К чему торопиться? Разве нельзя подождать до апреля с этим увеличением капитала? Наконец, если вам не хватает 25 миллионов, Почему не выпустить акции в тысячу или 1200 франков, вместо того, чтобы брать авансом из будущих доходов? Смутившийся на минуту Саккар смотрел на нее, удивляясь, как могла ей прийти в голову такая мысль. Конечно, если выпустить тысяч акций по 1100 франков вместо 850, то получится как раз недостающие 25 миллионов». Ну, так зачем же дело стало? отвечала она. Ведь вы не боитесь отказа со стороны акционеров? Они дадут 1100 франков, когда-либо бы 850. Ещё бы. Они дадут сколько угодно и еще будут спорить, кому дать больше. Они совсем потеряли головы и готовы разнести отель, чтобы только отдать нам свои деньги. Но тут он напомнился и разразился бурным протестом. Ну что вы мне поете, Ни за какие деньги не возьму с них 1200 франков. Это слишком просто и потому слишком глупо. Поймите же, что в кредитных операциях нужно действовать на воображении. Гениальная идея в том-то и заключается, чтобы вытащить у людей из карманов деньги, которых еще нет. Они вообразят, что ничего не дают, что им делают подарок. И потом, неужели вы не понимаете, какой колоссальный эффект произведут эти 36 миллионов? Этот заранее составленный баланс, появившись в газетах, биржа придет в азарт. Мы перейдем за 2000 франков и будем подниматься, подниматься без конца. Он жестикулировал, он, казалось, вырос, и действительно он был велик. Вырастал до небес, как поэт денег которого не могли сокрушить крахи и банкротства. У него была инстинктивная система, стремление, проникавшее все его существо, подгонять дела, превращать их в бешеную скачку. Он форсировал успех, разжигал публику этим молниеносным маршем. Три выпуска в три года капитал, поднявшийся от 25 миллионов до 50, до 100, до 150, как будто предвиделись чудовищные успехи. Дивиденды тоже поднимались скачками. В первый год ничего, потом 10 франков, потом 33 франка, потом 36 миллионов. Выкуп всех акций И все это при обманчивом подогревании машины, фиктивные подписки якобы на весь капитал, хотя на самом деле банк оставлял за собою акции. Рискованной игре на бирже, где каждый новый выпуск вызывал новое повышение. Гамлен, по-прежнему погруженный в чтение проекта не поддержал сестры. Он покачал головой и обратился к мелочам. Все равно это неправильно, нельзя составлять баланс прежде чем получены доходы. Я, впрочем, не стану говорить о ваших предприятиях, хотя они также подвержены катастрофам, как и все человеческие дела. Но вот я тут вижу счет Сабатани, 3.000 с лишним акций, более чем на 2 миллиона. Вы поставили их в кредит, тогда как следует отнести их в дебет. Ведь Сабатани подставное лицо, не правда ли? Мы можем говорить об этом не стесняясь. А вот и еще – Имена наших служащих, даже членов правления, ведь это тоже подставные лица. О, я догадываюсь, вам не нужно говорить мне об этом. Я просто ужасаюсь, когда подумаю, какую массу акций мы оставляем за собой. Мы не пополняем кассы, мы только связываем себе руки и в конце концов сами себя съедим. Каролина бросила на него одобрительный взгляд. Он выразил наконец все ее опасения, Нашел причину глухого беспокойства, возбуждавшегося в ней при виде успехов банка. Ах, это игра прошептала она. "Да мы вовсе не играем", воскликнул Саккар. "Но вполне законно поддерживать свои фонды, и мы поступим очень глупо, если не примем мер против Гундермана и других, которые могут уронить наши акции, играя на понижение. Пока они не решаются на крупную игру, но мы можем ожидать этого со временем. А потому я очень рад, что у нас есть на руках известное количество акций. Мало того, я буду покупать Если придется. Да, покупать скорее, чем допустить понижение хоть на один сантим». Он произнес эти последние слова с необыкновенной силой, точно давал клятву умереть или победить. Потом сделал над собою усилие и засмеялся с немного искусственным добродушием. Ну вот, опять пошло в ход недоверия. Я думал, что мы объяснились раз навсегда. Вы доверились мне, не мешайте же мне действовать. Я хлопочу только о вашем состоянии, огромном, огромном состоянии. Он запнулся, понизив голос, как бы устрашённый громадностью своего плана. Хотите знать, чего я добиваюсь? Курсов три тысячи франков. Он протянул руку, как бы указывая в пространстве этот победоносный курс в три тысячи франков, поднимавшийся подобно звезде. Азария горизонт биржи. Это безумие, сказала Каролина. Если курс достигнет двух тысяч франков, всякое дальнейшее повышение будет грозить опасностью, сказал Гамлен. Я со своей стороны продам акции, предупреждаю вас, а участвовать в этом безумии не стану. Но Саккар только подсмеивался. Всегда обещаются продать и не продают. Он обогатит их насильно. Положитесь на меня, разве я дурно вел ваши дела? Садова дала вам миллион. В самом деле, Гамлены приняли этот миллион, выуженный в мутной воде биржи. С минуту они молчали, слегка побледнев и поглядывая друг на друга со смущением честных людей, не знающих, по совести ли они поступили. Неужели зараза игры коснулась и их? Неужели и они развратились в этой тлетворной денежной атмосфере? Без сомнения, пробормотал наконец инженер. Ну, если бы я присутствовал, Саккар перебил его. Полноте! чего тут совеститься? Ведь мы отбили эти деньги у грязных жидов! Все трое засмеялись. Каролина махнула рукой, точно подчиняясь неизбежному. Приходится есть других, не то съедят самого. Такова жизнь. Нужно иметь сверхъестественные добродетели, либо жить в монастыре, вдали от искушений. «Полно, полна, весело продолжал Саккар. Зачем делать вид, что плюешь на деньги? Во-первых, это глупо, во-вторых, только бессильные пренебрегают силой. Бессмысленно убиваться над работой, обогащая других и отказываясь от своей законной части. Коли так, то лучше уж сидеть, сложа руки. Он овладел разговором, не давая им вымолвить слово. Знаете ли вы, что скоро у вас будет в кармане кругленькая сумма? Постойте, Он бросился к столу с живостью школьненько, схватил карандаш и лист бумаги и принялся за вычисления. Постойте, я вам составлю счет. О, я знаю ваши дела. Вы взяли при основании банка 500 акций. Они были удвоены раз, потом вторично, стало быть, всего у вас 2000 акций. С новым выпуском будет 3000. Гаммельн хотел было перебить его. Нет, нет, я знаю, что вы в состоянии уплатить за них, получив тысяч наследства и миллион после Садовой. Считайте же. две тысячи первых акций стоили вам тысяч франков. Тысяча новых обойдутся в тысяч. Всего миллион тысяч. Итак, вам еще остается остаётся тысяч франков на разживу, не считая тысяч жалования, которое мы доведем до 60. Оглушенные этим потоком цифр, они слушали невольно заинтересовавшись его расчетами. Вы сами видите, что поступаете вполне добросовестно. Платите за все, что берете. Но это все вздор. Вот что я хотел сказать. Он встал и с победоносным видом махнул листом бумаги. При курсе в три тысячи франков ваши три тысячи акций дают девять миллионов». Как при курсе в три тысячи?» Воскликнули они протестуя жестами против этого безумного упорства. Ну да, разумеется, я вам запрещаю продавать акции раньше. Я сумею помешать этому. Да-да, силой, по праву друга, который не позволит своим друзьям делать глупости. Мне нужен курс в три тысячи акций, и я его добьюсь. Что было отвечать этому ужасному человеку, пронзительный голос которого, напоминавший крик петуха, звучал упоением победы. Они снова засмеялись, пожимая плечами с видом притворного равнодушия и объявили, что этот пресловутый курс никогда не будет достигнут. Он опять взялся за карандаш, начал выводить свои счеты. Заплатил ли он за свои 3000 акций, намерен ли заплатить, это оставалось неясным. Мало того, он должен был обладать гораздо большим числом акций, но удостовериться в этом было затруднительно. Так как он тоже служил подставным лицом для общества, и не было возможности разобрать, какие акции действительно принадлежали ему. Карандаш его выводил бесконечные ряды цифр. Потом он разом перечеркнул их, скомкал бумагу и спрятал в карман. Это и два миллиона, подобранные в грязи и в крови садовой, составляли его долю. Мне нужно повидаться кое с кем я ухожу, сказал он, взявший за шляпу Но ведь мы и сговорились, не правда ли? Через неделю заседание совета, а там, не теряя времени, экстраординарное общее собрание. Оставшиеся дни Каролина и Гамлен, усталые и с толку, некоторое время смотрели друг на друга. Ничего не поделаешь, сказал он, наконец, отвечая на тайные мысли сестры. Приходится покориться. Он прав, глупо отказываться от состояния. Я всегда считал себя только человеком науки, который проводит воду к колесам. И мне кажется, я провел ее в изобилии, в виде светлого потока прекрасных предприятий, которым банк обязан своими быстрыми успехами. Мне незачем упрекать себя. Итак, не будем падать духом, станем работать. Она встала и подошла к нему, шатаясь, едва выговаривая слова. «О, эти деньги, это масса денег, И задыхаясь от волнения при мысли о миллионах, которые посыплются на них, она бросилась к нему на шею и заплакала. Без сомнения, тут играла роль радость, счастье при мысли, что он наконец-то получит достойную награду за свои труды и дарования. Но к этой радости примешивалось что-то гнетущее, смутное чувство стыда и страха, причину которого она сама не понимала ясно. Он посмеялся над ее волнением, и оба притворились веселыми. но у обоих осталось глухое недовольство самими собой. Обоих терзали тайные угрызения совести, точно они были участниками грязного дела. "Да, он прав", повторила Каролина. "На этом мир вертится, такова жизнь". Заседание совета состоялось в новом зале пышного отеля на Лондонской улице. Это была уже не сырая гостиная, объятая зеленоватой тенью соседнего сада, но огромная комната с четырьмя окнами на улицу, с высоким потолком, сверкавшая позолотой и украшенная картинами. Кресло президента, настоящий трон, возвышалось над величественной линией остальных кресел, точно предназначенных для заседания министров и окружавших огромный стол, покрытый красным бархатом. На монументальном камне из белого мрамора, где зимой трещали дрова, находился бюст папы, тонкое благодушное лицо которого, казалось, лукаво улыбалось своему присутствию здесь. Сакар окончательно забрал в свои руки членов совета, в большинстве случаев просто подкупом. Благодаря ему маркиз де с скомпрометированный в очень некрасивой истории и пойманный почти на месте преступления мог избежать скандала, вознаградив обворованную компанию. С тех пор маркиз сделался покорнейшим слугой Сакара, продолжая однако высоко носить свою аристократическую голову. Цвет французского дворянства, лучшее украшение совета. Гюре, прогнанный ругоном за кражу депеши об уступке Венеции, также всей душой предался делу Всемирного банка. Действовал за него в палате, ловил для него рыбу в мутной воде политики, пускался на самые бесстыдные плутни, рискуя в один прекрасный день очутиться в Мазасе. Вице-президент Риконт Рабеншигго получал по секрету тысяч франков за свою готовность подписывать, не читая все бумаги, во время продолжительных отлучек Гамлана. Банкир Кольб в награду за уступчивость пользовался влиянием всемирного банка за границей и даже компрометировал его иногда в своих операциях арбитражем. Садиль, понесший жестокие потери при одной ликвидации, должен был занять у банка значительную сумму и не мог возвратить ее только де сохранял полную независимость хотя по-прежнему оставался любезен и мил приглашал сакара на свои вечера подписывал все без возражений с благодушием скептического парижанина по мнению которого все идет отлично пока он выигрывает и в этот раз несмотря на исключительную важность дела заседание пошло как по маслу Давно уже вошло в обычай вершить дела на маленьких собраниях пятнадцатого числа, тогда как общие собрания в конце месяца только санкционировали решения совета. Члены совета относились к делу с таким равнодушием, что во избежание однообразия в протоколах приходилось выдумывать дебаты, споры возражения, которые на следующем заседании прочитывались и утверждались совершенно серьезно. Дегремон бросился навстречу Гамлну с жаром пожимая ему руки. Он уже знал о важных известиях, привезенных инженером. Ах, дорогой президент, как я рад вас видеть. Все окружили его с поздравлениями, даже Сакар, точно они еще не видались. И когда началось заседание, когда инженер стал читать доклад, приготовленный для общего собрания, его против обыкновения слушали внимательно. Прекрасные результаты уже достигнутые, великолепные виды на будущее, остроумное увеличение капитала, выкупавшее в то же время прежние акции, все было принято с полным одобрением. Когда Сэддиль указал какую-то ошибку в цифрах, решено было не заносить его замечания в протокол, чтобы не портить единодушие между членами, которые подписались один за другим без всяких колебаний. В общем порыве энтузиазма Заседание кончилось. Все повставали с мест, послышались шутки, смех. Маркиз де Буген рассказывал об охоте в Фонтенбло, депутат Гюре о своей поездке в Рим, где он получил благословение папы. Кольп, спешивший куда-то, исчез. Остальные члены совета, статисты, окружили Сакара, который шепотом давал им указания, как вести себя на ближайшем общем собрании. Но дегремон, которому надоело слушать викон Рабена Шегора, сыпавшегося в похвалах докладу Гамлена, мимоходом взял директора за руку и шепнул ему на ухо: "Не слишком ли мы увлекаемся, а?" Сокэрв встрепенулся и взглянул на него. Он вспомнил, как колебался в пригласить дегремона, зная его за человека ненадежного. "Ах, кто меня любит, тот следует за мною", воскликнул он так, чтобы все слышали. 3 дня спустя состоялось экстраординарное общее собрание в большом парадном зале Лувра. Ради такого торжества решились заменить скромное помещение в улице Бланш торжественным залом, еще дышавшим весельем в промежутке между обедом и свадебным балом. Согласно уставу, участвовать в собрании могли лица, имевшие не менее 20 акций. Сегодня набралось более 1200 акционеров, представлявших 4000 с лишним голосов. Формальности при входе, проверка карточек и занесение в списки заняли два часа. Зал гудел от разговоров. Все члены правления были в сборе. Многие из главных служащих банка явились на заседание. Сабатани в толпе слушателей толковал о своей родине, о Востоке, рассказывая бархатным голосом самые удивительные истории. По его словам, выходило, что там на каждом шагу можно загребать серебро, золото и драгоценные камни, только не ленись нагибаться. Мажандр, решившийся в июне купить 50 акций Всемирного банка по курсу 1200, слушал его, развесив уши, радуясь своей сметливости. Тогда как Жан Тру, опустившийся во все тяжкие с тех пор, как разбогател и еще не оправившийся после вчерашней попойки, подсмеивался себе под нос, иронически скривив рот, когда был назначен распорядительный комитет и президент Гамлан объявил заседание открытым, Лавиньер исторично выбранный цензором и вскоре рассчитывавший попасть в члены правления, что было его заветной мечтой, прочел доклад о предполагаемом финансовом состоянии общества к 1 декабря. Это был предписанный уставом способ проверки заранее составленного баланса. Прежде всего, отчет указывал на последний баланс, представленный общему собранию в апреле. Великолепный баланс с чистой прибылью в 11,5 миллионов, доставивший сверх 5% акционерам, 10 администраторам и 10 в запасный фонд. Дивиденду в 33 на 100. Далее хлынул целый поток цифр, имевший целью доказать, что предполагаемая прибыль в 36 миллионов не только не преувеличена, но далеко ниже самых скромных надежд. Без сомнения, Лавиньер искренно верил в основательность этих расчетов и добросовестно прочел представленные ему документы. Но эта вещь крайне обманчивая, так как изучить основательный отчет можно только составив его наново. Впрочем, акционеры не слушали только немногие из верных, мажандр и другие. мелюзга, владевшая одним-двумя голосами, благоговейно ловила каждую цифру среди жужжания залы. При контроле комиссаров-цензоров проверка отчета собранием не имела значения. Благоговейное молчание водворилось только, когда встал Гамлен. Буря аплодисментов разразилась прежде, чем он успел открыть рот кдань уважение к его рвению, к смелому и упрямому гению человека, который отправился так далеко за бочками с золотом, чтобы высыпать их в Париже. Новое указание на прошлогодний баланс было встречено общим одобрением, но особенный восторг вызвала смета ближайшего баланса. Миллионы от компании соединенных пакетботов, миллионы от серебряных рудников Кармеля, миллионы от национального турецкого банка и так далее. 36 миллионов составлялись быстро и естественно, сыпались дождем, наполняя Париж оглушительным звоном, а далее открывались еще более широкие горизонты. Выступала на сцену компания железных дорог на востоке. Сначала главная центральная линия, постройка, которая должна была скоро начаться. Потом разветвление, целая сеть современной промышленности, наброшенная на Азию. Торжественное возвращение человечества в свою колыбель, возрождение угасшего мира. Тогда как вдали смутно рисовалась тайна, о которой не смели говорить. Увенчание здания, должноствующее повергнуть в изумление народы. Никаких возражений не последовало, когда Гамлан в заключение предложил собранию увеличение капитала до 150 миллионов. Выпуск 100 тысяч новых акций по 850 франков, Причем старые акции покрывались премией и доходами предстоящего баланса. Оглушительные браво приветствовали эту гениальную идею. Огромные руки Мажандра Возвышаясь над толпой хлопали во всю мощь в ладоши. На передних скамьях бесновались администраторы и служащие банка под предводительством Саботани, который, выпрямившись во весь рост, орал: "Браво! Браво!" точно в театре. Но Сакар счел нужным подстроить заранее маленькую комедию. Он знал, что его обвиняют в игре, и решился уничтожить последние сомнения недоверчивых акционеров, если бы таковые оказались в собрании. Жан Тру, исполняя заранее назначенную роль, поднялся и заявил своим гнусливым голосом: "Господин президент, я думаю, что выражу желание многих акционеров, если попрошу заявить, что общество не оставляет за собой ни одной из своих акций" Гамлан, не предупрежденный об этом заявлении, в первую минуту смутился. Он инстинктивно искал глазами Сакара, который выпрямился, стараясь казаться выше и отвечал своим звонким голосом: «Ни одной, господин президент". При этом ответе, бог знает почему, снова разразились аплодисменты. Конечно, Саккар солгал. Но формально общество не сохраняло за собой ни одной акции, так как все они считались за засаботани и другими. На этом и кончилось заседание при грохоте аплодисментов и веселом говоре толпы. Отчет о заседании, напечатанный в газетах, произвел огромный эффект на бирже и во всем парижском обществе. Жан Тру приберёг для этого случая последний и самый оглушительный зал реклам. Кроме того, ему удалось наконец осуществить давно задуманный план купить «Код финансьер старую солидную газету, в течение 12 лет пользовавшуюся репутацией неподкупной честности. Это обошлось дорого, зато были завоеваны серьезные клиенты: робкие буржуа, осторожные толстосумы, почтенные денежные мешки. В какие-нибудь две недели курс поднялся до 1500. К концу августа последовательными скачками достиг 2000. Увлечение всемирным банком росло, разжигаемое горячкой ажиотажа. Покупали, покупали даже самые благоразумные в уверенности, что курс еще поднимется, что он будет подниматься без конца. Таинственные пещеры тысячи одной ночи разверзались перед жадным Парижем, открывая бесчисленные сокровища халифов. Волшебные сны, о которых шептались в течение многих месяцев, по-видимому, осуществлялись на деле перед очарованной публикой, Колыбель человечества снова в его власти. Древние исторические города восстают из своих песчаных могил, Дамаск, потом Багдад, потом Индия и Китай эксплуатируются толпой наших инженеров. То, что не удалось Наполеону с его саблей завоевание Востока, достигнуто финансовой компанией, пославшей туда армию заступов и тачек. Азия завоевывалась силой миллионов, чтобы доставить миллиарды Больше всего торжествовали женщины, давно уже провозгласившие крестовый поход на маленьких интимных собраниях в пять часов вечера, на шумных раутах в полночь за столом и в спальнях. Они все предсказали заранее: Константинополь уже взят, скоро будут взяты Бруса, Ангора и Алеппо, потом Смирно и Трапезунд. Все города осаждаемые всемирным банком. А там наконец овладеют и священным городом благочестивою целью отдаленного паломничества, о которой не говорилось вслух. Отцы мужья-любовники, подстрекаемые этим страстным пылом женщин, давали ордера маклерам при криках: "Так хочет Бог!" Наконец, страшная суматоха происходила и среди мелкоты, толпы, следующей за великими армиями, Увлечение распространялось из гостиных в прихожие, от буржуа к рабочим и крестьянам, толкая в эту безумную погоню за миллионами бедных подписчиков с одной, тремя, четырьмя, с десятком акций, консьержей готовых удалиться на покой, старых девиц, живущих сам друг с кошкой, оставных провинциальных чиновников с ежедневным бюджетом в 10 су, сельских священников массу голытьбы, которую биржевая катастрофа сметает как эпидемия и валит гуртом в общую могилу. Это экзальтация по поводу акций всемирного банка, этот подъем курса, уносивший их как бы в порыве религиозного увлечения, совершался под звуки музыки в Тюльри и на Марсовом поле, при блеске непрерывных праздников одурманевших Париж со времени открытия выставки Флаги шелестели в теплом воздухе. Вечером город загорался огнями, как колоссальный дворец, в котором до утра идет пир горой. Веселье передавалось из дома в дом, охватывало улицы. Облако расцветивающих испарений праздничного чада собиралось под крышами, распростирая над городом ночь содома Вавилона и Ниневии. С мая месяца императоры и короли стекались со всех концов земли. Более сотни правителей и правительниц, принцев и принцесс явились на выставку. Париж кишел величествами и высочествами. Приветствовал императора австрийского султана и египетского вице-короля. Бросался под колеса карет, чтобы рассмотреть поближе прусского короля, за которым, как верный пес, следовал господин Бисмарк. Толпа, теснившаяся на выставке, восхищалась огромными зловещими пушками Круппа, выставленными Германией. Почти каждую неделю в опере зажигались люстры для какого-нибудь официального празднества. В маленьких театрах и ресторанах задыхались от тесноты. Тротуары не вмещали разлившегося потока проституции. В довершение всего Наполеон III пожелал собственноручно раздать награды тысячам экспонентов в торжественной церемонии превзошедшей своим великолепием все остальные. Это был ореол, воссиявший над Парижем, высшая ступень славы, на которой император казался в обманчивом блеске фиерии властелином Европы, спокойным в сознании своей силы и обещающим Мир. В тот же день было получено в Тюльрии известие об ужасной катастрофе в Мексике, о казни Максимилиана, о бесполезно затраченных французской крови и золоте. Но это известие было скрыто, чтобы не расстраивать празднества. Первый удар похоронного колокола на закате роскошного дня, озаренного последними ослепительными лучами, казалось, среди этого блеска звезда Сакара тоже поднимается и достигает зенита. Наконец-то после многих лет он овладел фортуной, поработил ее, мог распоряжаться ею по произволу, держать ее под замком. Сколько раз в его кассах гнездилась ложь, сколько миллионов прошло через них, ускользая сквозь какие-то невидимые дыры. Но теперь было не то. Не лживое показное богатство, а настоящая власть. Власть золота, прочное царствующее на полных мешках. И эту власть он приобрел не так, как Гундерман, по наследству от целого ряда банкиров. Нет, он с гордостью сознавал, что завоевал ее сам, как смелый авантюрист, который одним ударом добывает королевство. В эпоху своих операций с землями европейского квартала он часто поднимался очень высоко, но никогда Париж так не при у его ног. Он вспомнил завтраку Шампо, когда, сомневаясь в своей звезде, разоржённый и разжигаемой жаждой реванша, он бросал жадные взоры на биржу, желая начать все с изного, завоевать все с изного. А теперь Когда он сделался властелином, какое торжество! Считая себя всемогущим, он отказался от услуг Гюре и поручил Жантруна написать против Ругона статью, в которой министр напрямую обвинялся в двуличном отношении к римскому вопросу. Это было началом открытой войны между братьями. Со времени конвенции 15 сентября 1864 года В особенности со времени битвы при Садовой клерикалы притворялись не на шутку, озабоченным положением папы. И надежда, возвращаясь к своему прежнему ультрамонтанскому направлению, с азартом нападала на либеральную империю. В палате переходило из уст в уста замечание Сакка, сказавшего, что скорее он покорится Генриху V, Чем станет поощрять Революционное движение, грозящее Франции катастрофами. Притом его смелость росла вместе с успехами. Он открыто говорил о своем намерении атаковать Верховный еврейский банк в лице Гундермана, пробить брешь в его миллиарде, а там начать и решительный приступ. Всемирный банк вырос почти чудесным образом. Почему бы этому учреждению, опираясь на весь христианский мир, не сделаться через несколько лет владыкой биржи? Исакар выставлял себя соперником, соседним королем, не менее могущественным и полным воинственного задора, тогда как Гундерман, со своей обычной флегмой, не позволяя себе даже иронической усмешки, продолжал наблюдать и выжидать. Как человек, который видит свою силу в терпении и логике. Страсть подняла Сакара на высоту, она же должна была и погубить его. Он рад бы был открыть в себе шестое чувство, чтобы иметь возможность удовлетворять его. Каролина, которая улыбалась даже когда ее сердце обливалось кровью, оставалась его подругой. Он относился к ней с каким-то супружеским почтением. Баронесса Сандорф, в тёмные веки и пунцовые губы которой решительно лгали, не удовлетворяла его. Притом и сам он не знал сильных увлечений, как человек занятый растрачивающий свои нервы на другие дела. Поэтому, когда мысль о женщине пришла ему в голову, вместе с грудой новых миллионов он мечтал только о любовнице подороже, чтобы удивить весь Париж лично выбирал бриллиант покрупнее, единственное из щегольства. К тому же это отличная реклама. Человек, который может тратить много денег на женщин, несомненно богат. Выбор его пал на госпожу Жемон, у которой он обедал два или три раза с Максимом. Она была еще очень хороша собой, несмотря на свои 36 лет обладала правильной и величавой красотой Юноны и пользовалась большой известностью с тех пор, как император заплатил ей сто тысяч франков за одно свидание, не считая ордена, пожалованного ее мужу, вполне приличному господину, функция которого в том только и заключалась, чтобы быть мужем своей жены. Они жили на широкую ногу, бывали всюду, в министерствах, при дворе, Средство добывала жена, дарившая своей любовью избранных лиц два-три раза в год. Все знали, что это обходится страшно дорого и считается в высшей степени дистанг. Сакарs торговался за тысяч франков, так как муж сначала заупрямился при виде этого старого финансиста сомнительной репутацией, известного своей безнравственностью. Как раз около этого времени маленькая госпожа Конон наотрез отказалась позабавиться с Сакаром. Он часто навещал бумажную лавку в улице Фейдо, покупая записные книжки, соблазняемый этой очаровательной блондинкой, розовой и пухлой, с волосами цвета бледного шелка, Этим курчавым барашком, грациозным и ласковым, всегда веселым. Нет, не хочу. С вами никогда, раз она сказала, никогда. Кончено дело, ничто не могло переломить её. Но почему же? Ведь я вас видел с мужчиной, когда вы выходили из отеля в пассаже Панорам. Она покраснела, но продолжала смело смотреть ему в глаза. Этот отель, хозяйка которого, старая дама, была ее подругой, действительно служил ей местом свиданий. Когда на нее находил стих, снизойти кухаживанием какого-нибудь биржевика». Между тем, как муж клеил свои книги, а она таскалась по Парижу, вечно на побегушках по домашним надобностям. Вы знаете, о ком я говорю? Гюстав Сидиль, молодой человек, ваш любовник. Она протестовала с милой жестикуляцией. Нет, нет, у нее нет любовников, ни один мужчина не может похвастаться, что обладал ею дважды. За кого он принимает ее? Один разок. Пожалуй, куда ни шло. Ради удовольствия, без всяких последствий, и все оставались ее друзьями, очень признательными, очень скромными. Так вы не хотите, потому что я уже не молод, Новый вы жесты и вечная улыбка, казалось, говорили, что ей нет дела до молодости. Она уступала и менее молодым, менее красивым, часто уродам. Так почему же, скажите, почему? Бог мой, очень просто, потому что вы мне не нравитесь. С вами никогда. Тем не менее, она оставалась любезной, как будто в отчаянии, что не может его удовлетворить. Послушайте, сказал он грубо. Сколько хотите? Хотите тысячу, две тысячи? за один раз, за один только раз. Но она только ласково покачивала головой в ответ на каждую прибавку. Хотите? Слушайте, хотите десять тысяч, двадцать тысяч?» Она тихонько остановила его, положив свою маленькую ручку на его руку. Ни 10, ни 50, ни тысяч. сколько ни добавляйте, я отвечу нет и нет. Вы видите, на мне нет ни одной драгоценности. Я не хочу ничего. Разве не довольна удовольствием, когда оно есть? Но поймите же, что мой муж любит меня всей душой, и я его тоже. Он очень порядочный человек, мой муж Уж, конечно, я не захочу его убить, причинив ему горе. Что же я буду делать с вашими деньгами, раз не могу подарить их мужу? Мы не бедны, у нас будет со временем порядочное состояние. И если все эти господа относятся ко мне так дружески, что продолжают забирать в нашей лавке, то это я понимаю. О, я не хочу выставлять себя более бескорыстной, чем я есть. Будь я одна, я бы еще подумала. Но ведь вы сами понимаете, что мой муж не возьмет ваших ста тысяч франков за то, что я сойдусь с вами. Нет, нет, ни не за миллион. Она уперлась. Сакар, распаленный этим неожиданным препятствием со своей стороны, упорствовал целый месяц. Она кружила ему голову своим смеющимся личиком, большими нежными, полными сострадания глазами. Как деньги не могут доставить всего? Вот женщина, которая отдавалась другим даром, а ему не отдается за сумасшедшую цену. Она сказала нет. Такова была ее воля. Он жестоко страдал в апогее своего торжества, точно от сомнения в своем могуществе, от тайного разочарования в силе денег, которые считал до сих пор абсолютным и верховным властителем. Но однажды вечером ему довелось потешить свое тщеславие то был кульминационный пункт его существования. Давался бал в Министерстве иностранных дел, и он выбрал этот праздник по поводу выставки, чтобы публично аффинировать свой успех у госпожи Жемон, так как в контрактах с этой красавицей всегда ставилось условием, что счастливый обладатель имеет право заявить о своем счастье публично. Итак, около полуночи в салонах, где голые плечи мелькали среди черных фраков, при ярком свете люстр появился Сакар под руку с госпожой Жемон, а муж следовал за ними. При их появлении группы расступились. Все давали проход этому капризу в тысяч франков, этому скандальному воплощению ненасытных аппетитов и чудовищной расточительности улыбались, перешептывались, добродушно, без гнева, среди опьяняющего аромата корсажей, подубаюкивающие звуки отдаленной музыки. Но в глубине одного салона другой поток любопытных теснился вокруг гиганта в кирасирском мундире, пышном и блестящем. Это был граф Бисмарк, гигантский стан которого возвышался над всеми головами. Колос с громким смехом, большими глазами, резко очерченным носом, массивной челюстью, обрамленной усами варвара-завоевателя. После Садовой он подарил Пруссии Германию. Союзные договоры существования которых долго отрицалось, были уже подписаны против Франции, и война, чуть было не загоревшаяся в мае из-за Люксембурга, была неизбежной. Когда Саккар торжественно проследовал по комнате под руку с госпожой Жемон в сопровождении мужа, граф Бисмарк остановился среди раската смеха, как добродушный великан-шутник и с любопытством взглянул на них.